Миссис Барич почувствует, что всё действительно плохо в тот день, когда на совсем отключат электричество. Она думает с тоской, что это случится в ноябре, когда морозильная камера забита овощами под завязку, и обязательно до заморозков, когда можно спасти продукты. Она стоит и смотрит на таявшие дряблые пакеты с фасолью, кукурузой, шпинатом, морковью и думает: "Почему они не могли обождать до весны?" Жалко продукты и весь тяжелый труд на смарку. Это угнетает больше всего. Что тут можно спасти? Помнится, во время депрессии говорили, что фермерам живется гораздо лучше, чем горожанам. По крайней мере, в деревне есть пропитание, если, конечно, ты в состоянии содержать ферму. Но теперь она и в этом не уверена. Она как в осажденной крепости, отрезана от мира. Хотя никто их не беспокоит, и вообще-то уже много дней на дороге не души. Без электричества они не могут смотреть телевизор. А по радио, если есть какие-то передачи, ничего не говорят, лишь крутят успокаивающую музыку. Но миссис Барридж это ни капли не утешает. Однажды утром она подходит к задней двери, открывает и видит столбы дыма как раз там, где я ожидала, на юге. Она зовет Фрэнка, а они стоят вдвоем и смотрят. Дым густой, черный, маслянистый, как от взрыва. Она не знает, о чем думает Фрэнк. Она тревожится за детей. Уже несколько недель ни одного письма. Да и неудивительно. Почта ведь не работает. Через пятнадцать минут к ним во двор заезжает Кларка в грузовик. Это очень странно, потому что в последнее время никто никуда не ездит. С Кларком еще какой-то человек... Миссис Барридж его узнает. Он живет южнее, через три фермы от них, переехал сюда года три-четыре назад. Выходит, Фрэнк и мужчины о чем-то говорят. Подгоняют машину к насосу, забирают остатки бесценного бензина, закачивают в бензобак грузовика. Фрэнк снова заходит в дом». Говорит, что дальше по дороге что-то случилось, и они поедут и попробуют разобраться, и чтобы она не волновалась. Фрэнк проходит в заднюю комнату и выносит винтовку, спрашивает, где дробовик. Она говорит, что не знает. Он ищет дробовик, но тщетно. Она слышит, как он ругается, а при ней он никогда не ругается. Наконец Фрэнк сдаётся, выходит, целует её на прощание, что-то же странно. Он говорит, что вернётся через пару часов. Она смотрит, как отъезжает грузовик туда, где тянется дым. Она знает, что Фрэнк не вернётся. Она даже не плачет, потому что готова. Она молча прощалась с ним годами. Она входит в дом и закрывает дверь. Ей 51, у неё больные ноги. Она не знает, куда идти, но понимает, что здесь оставаться нельзя. Понабежит голодный народ, те, кто сможет уйти подальше от города, молодые сильные люди. А её дом как маяк, дающий призывные о тепле, уюте, еде. Кто-то твою и дом, только не она. Она идёт наверх, роется в шкафу, надевает толстые ритузы и два самых тёплых свитера. Она спускается вниз на кухню и собирает еду, которую сможет унести. Изюм, кулинарный шоколад, чернослив и курагу, полбуханки хлеба, кусок сыра, сухое молоко. Всё это она кладёт в портативный холодильник. Затем она достаёт дробовик. Может, стоит пристрелить домашнюю скотину, коур, телята и просянка, чтобы не достались чужим. Но она не знает, как это делать. Она в жизни никого не убивала. Всегда Фрэнк этим занимался поэтому она просто открывает хлев и задние ворота, за ними лук. Дай бог, скотина разбежится, хотя вряд ли. Она прощается с домом. Ах да, зубная щетка. Она не любит это ощущение во рту, когда зубы не чищены. Она не спускается в погреб, где стоят аккуратно запечатанные бутылки и банки. Красные, желтые, фиолетовые. Она прямо видит, как всё это будет разбросано по полу, посреди липкой лужи, похожей на кровь. Те, кто придёт, ничего не пощадят, найдутся, остальное уничтожат. Может, самой поджечь дом, размышляет она, пока это не сделали другие. Миссис Барич сидит за кухонным столом. На оборотной страничке отрывного календаря, это будет понедельник, она написала овсяная каша ровным почерком школьницы, за которые всегда получала пятерки. Почерк у нее и теперь красивый. А вот с собаками проблема. Она колеблется, потом спускает их с цепи, но не выпускает за ворота, чтобы не пошли с ней. В критический момент они могут ее выдать. Она идет на север, ступая в тяжелых ботинках, несет в руках парку, потому что еще не настолько холодно, и свой провиант и дробовик, он уже заряжен. Она минует кладбище, где покоятся её отец и мать, её бабушка и дедушка. Прежде тут была церковь, но 16 лет назад она сгорела. Построили новую ближе к шоссе. Предки Фрэнка, до да самого прадеда, похоронены на другом кладбище. Они англиканцы, хотя Фрэнк ничего не соблюдает. Дорога пустая, и миссис Барич чувствует себя чуточку глупо. А что, если она ошиблась, и Фрэнк все-таки вернется? Что, если на самом деле ничего не произошло? Маргарин, пишет она. Она приготовит к воскресенью лимонную меренгу, двое из детей приедут на ужин. Вечереет, она устала. Эта местности вроде незнакома, хотя миссис Барридж шла все по той же знакомой дороге и никуда не сворачивала. Она много раз ездила тут с Фрэнком. Но одно дело на машине, другое пешком. По одну сторону дороги поле и ни одного дома, по другую лесок. Через водопропускную трубу под дорогой течёт речушка. Миссис Барыч становится на колени, чтобы попить. Вода холодна как лёд, с привкусом ржавчины. К ночи ударит мороз, она чувствует. Надевает парку и перчатки и сворачивает к лесу. Оттуда её не увидят. Там она поест изюм и сыр и пригреется где-нибудь, подождет, когда взойдет луна, а потом снова отправится в путь. Уже довольно темно. Пахнет лесом, землей, прелыми листьями. И тут она замечает красный всполох и не успевает обернуться, как уже видит. Не может быть, чтоб так быстро. Она видит справа костерок, а возле него на корточках сидят двое мужчин. Они тоже ее заметили. Один поднялся и направляется к ней. Она видит, таскал его улыбки, он думает, лёгкая добыча. Он что-то говорит, и здесь она путается, поскольку не знает, как говорят люди в такой одежде. Они видят её дробовик, взгляды прикованы к нему, им нужно это ружьё. А миссис Бардж знает, что делать. Подождать, когда они подойдут ближе, и тогда поднять ружьё и выстрелить по патрону на каждого, целиться в лицо, иначе убьют они. Она в этом не сомневается. Нужно действовать быстро, это, конечно, тяжело. Руки от дерева нели, как не свои. Ей страшно на обоеться грохота, что последует за выстрелом и красных брызг, она в жизни никого не убивала. А дальше она не знает. Трудно заранее угадать, как себя поведёшь. Миссис Барич смотрит на кухонные часы на стене. Пишет в списке сыр, теперь они едят больше сыра, потому что мясо подорожало. Она встаёт и подходит к двери.